Глава 24. Письмо. Эриан Таурис. «Очередного принца поймали», — отчитался запыхавшийся Кайл, когда я вышел к медикам на улицу. Орал, что он его высочество Шон Лайбер из Тайферии. Судя по тому, как он был разодет, охотно этому верю. «Это родина оборотней сурикатов», — отметил я. «И она чуть ли не на Южном полюсе. Как его в Равендейл занесло?» «Мы скоро это выясним», — заверил Кайл. «Итого пять принцев и один юноша на ковре-летуне», — Подвел итог оборотень Лис Линдл. «Значит, летчик не принц?» — удивился и напрягся я. «Эта эпидемия психоза косит теперь и простых людей?» «Мы во всем разберемся, генерал», — успокаивающе похлопал меня по спине Кайл. «Ладно», — тяжело вздохнул я, окидывая мрачным взором свои изрядно истоптанные владения. «Мы старались бегать аккуратно», — перехватил мой взгляд Кайл. Может, тебе еще в чем помочь?» — предложил Линдл, пока еще солнце окончательно не село. Я призадумался. Если поможете этот котлован закопать и новый колодец вырыть, буду признателен, а то я ведь без воды остался. То, что накопилось в дождевых бочках, надолго не хватит. Отозвался я и полез туда, откуда меня долгое время выкапывали. «Ты зачем туда спрыгнул, мужик?» — склонился над ямой удивленный Кайл. Белые и других заинтригованных врачей тоже отсвечивали рядом с его головой. «Надо достать оттуда кое-что», — пояснил я, откапывая меч колодезного, а также металлическую балку, ту самую, что жестко припечатала меня по макушке. Подавил в себе желание согнуть ее в бараний рог, чтобы впредь неповадно было порядочных драконов травмировать. «Все, кидайте веревку, мужики!» Скомандовал я, и меня оперативно вытащили наверх. «Ого, какой трофей!» — оценил оружие Кайл. «Вот именно, трофей никому не отдам», — предупредил я, и все понятливо закивали. А дальше закипела работа. Сначала мы в одиннадцать пар рук быстро закидали глубокую яму землей. Потом потоптались по участку с лозами, определяя, где лучше всего выкопать новый колодец. Чуть не переругались. Кайл и его бригада уверяли, что копать нужно ближе к забору, а новенькие медики с азартом доказывали, что нужно выбрать другое место, поближе к дому. В конце концов, один из новичков не выдержал, скинул с себя костюм биозащиты, обернулся выдрой, сосредоточенно побегал по участку и, в конце концов, авторитетно похлопал лапой в трех метрах от сарая. Доверились его чутью. Приступили к рытью глубокой ямы. На мое счастье, у Шона был двоюродный брат, который занимался изготовлением и доставкой бетонных колодезных колец. Медик отправился к родственнику через портал и вернулся через несколько минут с довольным видом. «Всё порешали, кольца прибудут через полчаса. Надеюсь, семи штук хватит?» «Вполне», — кивнул я. Нужный груз доставили на воздушной платформе и выгрузили очень аккуратно. Я выдохнул с облегчением. Ни одна клумба больше не пострадала, деревья тоже. Расплатился за товар и доставку. Новый колодец выглядел пока совсем скромно. Верхнее бетонное кольцо сурово выглядывало из земли. Когда дойдут руки, нужно будет его облагородить, а также куда-то убрать огромную кучу земли, которая тут образовалась. Парни с хирургической точностью сколотили круглый деревянный настил, опустили его на дно. А я, как мог, надежно прикрепил сверху металлическую балку, чтобы прицепить к ней новое ведро на веревке. А старое, приплюснутое, зарыл под яблоней. Говорят, этим деревьям железо нужно. «Отлично так получилось! Крепенько!» — оценил коллективный труд Кайл. Ты, главное, больше не залезай туда». «Постараюсь», — нервно усмехнулся я. «И помни, дай колодцу наполниться и слей куда-нибудь всю воду. Раза три так нужно сделать. Потом пользуйся», — предупредил парень выдра. «Хорошо, спасибо за совет», — кивнул я. Дал отмашку парням на растопку бани. Вспотели и испачкались мы все изрядно. А сам вернулся в дом и в очередной раз сменил одежду. «Генерал, можно?» — постучался в мои покои Кайл. И еще один принц», — вскинулся я, когда он вошел. «Нет, просто при исследовании аномальной зоны мы нашли в клумбе вот это. Подумали, может, ты случайно выронил?» Вручил он мне обгоревший красный конверт. «Ты не волнуйся, мы его тщательно проверили, все чисто». «Спасибо, друг». Кивнул я ему, и Кайл удалился. А я повертел странный предмет в руках. И меня осенило. Это же та алая штуковина, которая сверкнула в руках парня на ковре туне. Я тогда еще решил, что это рукоятка кинжала. А это вон оно что, письмо». Красная, как кровь. Символично. Осторожно его открыл. Жаль, что оно было опалено огнем, и многие слова прочесть было уже невозможно, но общий посыл был ясен. В верхнем правом углу изящным женским почерком было четко написано «От герцогини Виктории Мангус, дочери правителя Равендейла. Хм, видимо, эта леди намекает на то, что письмо является полуофициальным и отражает мнение королевской семьи Равендейла. Послание было лаконичным и предельно ясным. «Глубоко аемый дракон. Надеюсь, ты умеешь читать. Хочу убить тебя. Сдавайся, ящер. Внимательно смотри по сторонам, берегись с пожеланиями герцогиня Виктория». Я шумно выдохнул. «Глубоко аемый» — это, по всей видимости, «глубоко презираемый». Теперь понятно, кто открыл на меня охоту. Что я ей сделал? Уважаемая вселенная, вообще-то я сюда на отдых приехал, а не для того, чтобы напороться на такую вот дичь.